На всякий случай мы тщательно осмотрели пустырь и даже заглянули на огороды, но ничего за исключением того самого клочка-пиджака не обнаружили. Мы вернулись к девятке, когда на дороге появился убитый мужчина в комбинезоне и ярко-желтой бейсболке. «Здорово, Петр!» – приветствовал его Вадим. Они обменялись рукопожатиями, и наш друг спросил лениво и как бы между прочим, «На работу?»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 А мы с Мишей замерли, как по команде. Не из наших. Тачка вроде бы «Фольксваген», я толком не разглядел. А самого мужика? Нет, он, наверное, в машине сидел. А зачем тебе мужик? Так, интересуюсь. Вадим потерял интерес к разговору. Номер, конечно, не запомнил. На что он мне сдался? Петр направился к бензовозу. А мы сели в «Девятку» и поехали в «Харлей».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 напомнил Мишке номер своего телефона. И мы покатили в освояси, в очень скверном настроении. Если труп забрал убийца, для чего он ему понадобился? Поразмышляв немного, спросила я. Ты в самом деле считаешь, что он может нам его подбросить? Я считаю, что это ни на что не похоже. Неизвестно на кого разозлился Мишка. На меня-то ему точно злиться не следовало. Трупа мы лишились вместе, так что не стоило делать вид, что это я одна во всем виновата. «Думаешь, он псих?» «Откуда мне знать?» «И вообще, помолчи минут десять». «Пожалуйста». Обиделась я и поинтересовалась. «А куда мы едем?» «В клуб, естественно. У нас там встреча с шантажистом». «Значит, он похитил труп, чтобы нас шантажировать». «Труп для этого ему без надобности». предположим он видел как в дом вошел юрка а назад не вышел алиби у нас отсутствует и мишка махнул рукой и уставился на дорогу а кто этот вадим опять задавая вопрос хороший парень это я поняла и все же сидели вместе где господи в сизо конечно в этот раз или ты еще сидел испугалась я Ни одного раза, за глаза. Сидели вы, и что? Ничего, я ему жизнь спас. Как это? Заинтересовалась я. Много будешь знать, вырастут ослиные уши. Тут мы как раз подъехали к клубу, возле подъезда которого наблюдалось оживление. Стоянка была забита машинами, швейцар в дверях не успевал раскланиваться, а вот охрана выглядела какой-то пришибленной. «Жди меня в баре», — как только мы вошли, тихонько шепнул Мишка, толкнув меня, а сам скрылся в боковом коридоре. Я прошла в бар и устроилась за стойкой. Бармен лучился улыбкой и подбегнул мне, а я, расхраблившись, спросила. «Юрий Павлович появился?» Парень сразу же посерьезнел. «Нет, уже домой к нему посылали». «А сотовый?» «Сотовый он на столе забыл». «Я, видно, здорово к тебе торопился». «Причем здесь я?» вышла испуганно. «Все говорят, он к тебе понесся точно ошпаренный». «Не было меня дома». «Да мне-то что?» удивился бармен. «Я же просто к разговору». «Если хочешь знать, думаю, кому-то наш Палыч здорово мешал». «Кому?» проявила я жаркий интерес. Но тут к стойке подошла симпатичная компания молодых людей. И разговор пришлось прекратить. Когда бармен вернулся ко мне, а Юри Павловича он даже не вспомнил. «Мишку твоего выпустили?» «Выпустили», — кивнула я. «Выкрутился, значит». Сидел-сидел и вдруг оказался невиновным. Он хохотнул и покачал головой, поражаясь человеческой глупости. А я, потеряв терпение, спросила. «Кому мешал, А «Что?» «А, ты же знаешь, он деньги в долг давал. Полгорода ему бабки должны, так что ни один человек перекрестится, если выяснится, что он того». Бармен поднял взор к потолку и вздохнул. «Он деньги дома хранил. Я сам в квартире не был, но девки рассказывали. У него в спальне ящик такой железный, вроде сейфа. Битком набит долларами, а ключ он на шее носит». «Правда?» – спросил он с надеждой. Так его распирало от собственных фантазий. Откуда мне знать, я у него в гостях не была. Он снисходительно хмыкнул и пошел обслуживать подошедшую дамочку. А я призадумалась, поглядывая на вход в бар и поджидая Мишку. «Добрый вечер!» – услышала я знакомый голос. Повернулась и мгновенно покрылась краской. Здорово разозлившись на себя за это. Передо мной стоял Илья и ласково мне улыбался. «Здравствуй!» – пробормотала я. Он устроился рядом и незаметно пожал мне руку. «Тебя не было вчера?» – шепнул он. «А я надеялся, что мы увидимся». «Я... У меня были дела». «Я звонил. Сообщений на автоответчике не оказалось». «Я не оставлял сообщений», – усмехнулся он. «Как обстоят дела сегодня? Мы увидимся». «Мы уже увиделись», – насторожилась я. Это совсем не то, о чем я мечтаю. В том, что он говорил, как смотрел на меня, и даже как пожимал руку. Было что-то ненастоящее. Точно он позировал перед камерой. И сейчас, глядя на него, я удивлялась. Как мог мне понравиться этот тип, с лоснящейся физиономией, косым пробором и дурацкой ямочкой на подбородке? Я должна была быть не в себе в тот вечер. Нет, такие типы явно не для меня. Илья я лихорадочно соображала, как прекратить разговор. И тут появился Мишка. Но вместо того, чтобы обрадоваться его появлению, я еще больше покраснела и, чуть ли не заикаясь, начала. «Это мой муж Михаил». «Очень приятно». Илья сполз с табурета и притянул руку Мишке. Тут равнодушно ее пожал и уставился на меня. «Илья мой знакомый. Он иногда здесь бывает». Промямлила я. «Да?» Мишка поглядывал неодобрительно и вроде бы даже злился. Положение спасло появление женщины. Высокая лица рака, с истинно черными волосами и орлиным носом. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не выражение глаз. Необычайно светлых и холодных. Глаза придавали лицу какое-то злобное выражение. «Здравствуйте!» — сказала она, нараспев. На Мишкиной физиономии отобразилось нечто похожее на недоумение. А Илья расцвел в улыбке и запел. «Дорогая, познакомься, это...» «С Михаилом Степановичем мы знакомы», — заявила женщина, протягивая ему руку. «Вы меня помните?» «Еще бы», — ответил Мишка и то ли хмыкнул, то ли улыбнулся и пожал ее руку совершенно по-мужски. Не знаю, чего ожидала дама, но в ее лице мелькнула досада, а я мысленно с облегчением вздохнула, потому что она мне сразу не понравилась. И не только выражением глаз. От нее за версту несло сумасшедшими деньгами. Простенькое черное платье не шло ни в какое сравнение с Катькиными тряпками, а нитка жемчуга на шее, вне всякого сомнения, была настоящей. И если она умудрилась отхватить себе красавчика Илью, который минимум лет на десять ее моложе, так нечего улыбаться Мишке. В конце концов, он муж моей сестры, хоть и бывший. Знакомьтесь, это моя жена. Продолжая не без ехидства улыбаться, заметил Мишка. Катерина Юрьевна. Да, да, конечно. По-моему, вы здесь поете. В общем, да, но сегодня вы не сможете насладиться моим пением. Я в отпуске. Широко улыбаясь, ответила я. А Илья зачем-то вмешался. Катрин прекрасно знает французский. Да неужели? Точно, кивнула я. Вряд ли вы сможете меня проэкзаменовать. Поэтому просто поверьте на слово. О, я вижу у вашей жены характер. Ага, это у нас семейное. Сизвил Мишка и подмигнул мне. Повисла пауза, после которой ничего не оставалось. как, кивнув друг другу на прощение, разойтись, что мы и сделали. «Кто это такая?» – зашипела я, лишь только мы удалились на несколько шагов. Очень известная стерва в нашем городе. Ее первый муж держал в руках всю городскую шпану, пока не помер в собственном Мерседесе от пластиковой бомбы. Говорят, жена приложила к этому руку. После его кончины она здорово развернулась. Лучшие подряды на строительство всегда ее. Так как я занимался отделочными материалами, пришлось нам пару раз встречаться. «По-моему, ты ей нравишься», — хмуро заметила я. «Да?» — Мишка вроде бы удивился. «Возможно. А она тебе?» — разозлилась я на такой дурацкий ответ. «Чего? Она тебе нравится?» Мишка присвистнул и уставился на меня. «Я тебе вопрос задала», — напомнила я. «Глупый твой вопрос. Это не баба, а крокодил зубастый. А я не люблю хищников. Мне и собаки нравятся, только маленькие, чтобы кусаться не могли». «Глупости. Все собаки кусаются». «Конечно. Но разница все же есть». «Ты мне вот что скажи. Когда ты успела познакомиться с этим типом?» «С Ильей?» – заволновалась я. «И вовсе я с ним не знакомилась. Он принял меня за Катьку». «А чего краснеешь?» «Я краснею? Вовсе нет. Здесь душно, и все». «Ага, На наружу его красивую запало». «Предупреждаю сразу». «Парень, он никчемный. И жена у него вместо собаки. За душой не гроша, живет в долг. А жену боится, как черт ладана». «И зачем ты мне все это рассказываешь?» Презрительно поинтересовалась я. «Для общего развития». Мы уже некоторое время сидели за столом и продолжали пререкаться, не обращая внимания на официанта, который терпеливо стоял рядом. «Ты ужинать будешь?» – спросил Мишка. «А у тебя деньги есть?» – осведомилась я. «Есть?» – скривился он. «Тогда заказывай». Заказ он сделал. Официант удалился, а Мишка продолжал хмуро меня разглядывать. «Чего?» – уставился, – не выдержала я. Сравниваю тебя с Катькой в смысле вашего сходства. Ты любишь мою сестру? Решилась я. Мишка опять протяжно свистнул, привлекая внимание общественности к нашему столу. Честно? И я ее терпеть не могу. Не в обиду тебе будет сказано. Все-таки это странно. Ты ведь на ней женился. Точно. Девять месяцев назад. Одиннадцать с половиной дней мы жили почти счастливо. А потом... а потом суп с котом. Твоя сестрица не может пропустить ни одного мужика, у которого в кармане чуть больше десяти баксов. При этом ей совершенно не важно, черный он или белый, умный или дурак. Лишь бы деньги из его кармана перекочевали в ее карман. Выиграй, Катька, миллион. Все равно не успокоится. И при первом же удобном случае урвет десятку. Тут уж ничего не поделаешь. Как говорится, медицина бессильна. И ты узнал об этом через одиннадцать с половиной дней? Точно. До того момента она изо всех сил изображала несчастную овцу. Чужой город, плохие дяди, две косы, прямой проборчик, глаза святой невинности. Если бы мои мозги двадцать часов в сутки не были заняты работой, я бы, конечно, сообразил, что все это чистое водопритворство, потому что актриса Катька никудышная. Но мне частенько было не до нее. Оттого я не особенно утруждал себя размышлениями на этот счет. Ей хотелось замуж, и я женился. В конце концов, мне скоро 30. А Катька красивая, веселая девчонка. На 12-й день после свадьбы я застал ее в компании одного парня и просто обалдел. И даже не потому, что меня потрясла измена. Многочисленные дружки, Давали ей какие-то гроши. Она их прятала и радовалась, чем умиляла меня до слез. Я нашел у нее коробку. Доллары сложены стопочками. Ни одной купюры больше десяти баксов. Думаю, она их собирала на черный день. Хотя могла тратить сколько угодно. Деньги мне всегда были по барабану. И я их особенно не считал. Когда я понял, что это патология, то перебрался в другую спальню. и перестал обращать внимание на твою сестрицу. Но через 48 дней оказался в тюрьме. Ты не поверишь, что Катька наплела следователю. А все потому, что хотела оставить себе квартиру. Из-за трехэтажной кучи дерьма упечь человека в тюрьму. Твоей сестре надо лечиться. Жаль, что медикаментов от ее болезни еще нет. Я не знала, что на это ответить. Катька всегда была меркантильно особой, но все-таки она моя сестра. «Думаю, ты преувеличиваешь», — пробормотала я. «Щадя твои родственные чувства, я сильно преуменьшил». «Иди ты к черту!» — отмахнулась я и занялась ужином. Благо, он начал уже остывать. «Ты что, есть тех, для кого родственные чувства дорогого стоят?» — не унимался Мишка. «Не знаю, никогда об этом не думала». Но помогать-то ты согласилась. Она обещала мне путевку в Париж. Я всю жизнь мечтала о Париже. И Катьке об этом прекрасно известно. Так что взялась я ей помогать не безвозмездно. Можешь считать, что продажность у нас общая черта. В конце концов, и сестры, развеселился Мишка. А я разозлилась. И чтоб некоторое время не видеть его в физиономии, удалилась в туалет. Я встала перед зеркалом.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 И если я узнаю, что ты вертишь хвостом перед моим мужем, я тебя. Ты б не спешила давать обещания, перебила я. И если тебе так дорог твой муженек, нечего на чужих пялиться. Привяжи его к себе пока крепче, чтоб не сбежал. И торопись делать деньги. Еще пара лет, и бесплатно на тебя уже никто не взглянет. Ах ты гадина, взвыла она, а я равкнула. Будешь цепляться к моему мужу, глаза выцарапаю.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 «Да я сто раз так с бабом знакомился. Вы принесете мне удачу и прочая чушь в том же духе. Потом идем отмечать выигрыш или проигрыш и дальше делать техники». Самое противное, что Мишка был прав. А у меня тогда не хватило ума понять, что все это не более чем притворство. «У нас ничего не было», — заявила я уже чуть не плача. «Да не неужто?» — скривился Мишка. «В конце концов, это не твое дело». Рявкнула я и мысленно пожелала ему провалиться ко всем чертям. Неожиданно возле нашего столика появилась рыжая зинка. Чмокнула меня в но я вспомнила, что мы теперь подруги. Схватила ее за руку и начала уговаривать посидеть с нами. Нет, покачала она головой. Перерыв скоро кончится. Я платье купила на бретельках и шаль. Можно носить как челму, а можно на плечах. Хочешь взглянуть? Конечно, обрадовалась я, и мы направились в ее грим-уборную. Комната была маленькой, разделенной пополам шаткой-перегородкой. Задвижка на двери отсутствовала. Но Зинку это ничуть не смущало. Она стянула с себя платье и теперь расхаживала в одних колготках. С Шельновым помирились? Хитро поинтересовалась она. Помирились, со вздохом ответила я. Не боишься, что он в конце концов тебе голову оторвет? Не думаю, что дойдет до этого. Конечно, Мишка-мужик неплохой, но уж очень крут под горячую руку. Слушай, а как теперь твой старикашка, неужели кинешь? Ты говорила, денежный мешок. Какой старикашка? Заволновалась я, почувствовав, как сердце в груди ёкнуло и странно заныло. Точно в преддверии страшной тайны. «Да ладно! Чего прикидываешься? Я же не Шальнов!» Тут дверь распахнулась, и в комнате возник Мишка собственной персоной. «В самом деле, Зиночка, что за старикашка?» А ласково пропил он. Зинка испуганно перевела взгляд с него на меня и сказала растерянно. «Я в ваши дела не лезу и вообще!» «Зина!» — сказал Шальнов, поймав ее за руку. Ты сама только что сказала, под горячую руку я могу и начудить, давай, не зли меня. Я ничего не знаю, пискнула Зинка. Даже имя? Спорим, отгадаю с третьего удара. Пусти, придурок, заорала она, но Шальнов держал ее крепко. Что за выражение? Ну, так как зовут благодетеля? Взгляд ее метнулся в мою сторону, я пожала плечами. Да скажи ты ему, пусть подавится. Вот сама и говори. Он тебя хочет поколотить, а не меня. Чего ж напрягаться? Ну, Катька, взвыла Зинка, вздохнула и сказала почти спокойно. Имя я не знаю, не помню. То есть какое-то старинное, вроде Герасима. У нее спрашиваю, если очень интересно. Он звонил сюда, я трубку брала. По голосу слышно, что старик. Я Катьку подколола, а она сказала, денежный мешок. И может на ней жениться. А теперь валите оба отсюда, чтоб я вас больше не видела. Мы покинули комнату. Мишка насвистывал, а я с сомнением посматривала на него. «Что у тебя за привычка кулаками махать?» «Я же шутил», – удивился Мишка. «Вообще-то я на редкость добрый парень. Меня обожают бабы и собаки». «Идиот», – рявкнула я. Мы вернулись за стол и просидели в молчании до часу ночи. Мишка за это время уговорил бутылку коньяка. и начал что-то напевать себе под нос. «Долго нам еще сидеть?» не выдержала я. Он взглянул на часы. «Наш шантажист явно не торопится. Вот что, поехали отсюда». «А как же?» «В записке сказано вечером, а уже ночь. Сидеть здесь до утра мы не обещали. Дяде придется написать еще записку. Глядишь, сваляет дурака, и мы его прихватим». Эти рассуждения показались мне весьма сомнительными. Но возражать я не решилась, потому что своих идей у меня не было. День оказался чересчур насыщенным событиями, и я едва держалась на ногах. Оттого очень хотела поскорее покинуть это заведение. Уже стояла на крыльце. Я вдруг вспомнила, что мы на машине, и Шальнов, судя по всему, собирается сесть за руль. А между тем на моих глазах он выхлестал бутылку коньяка. «А лучше нам взять такси». Заметила я, косясь в его сторону. «С какой это стати?» – удивился он. «Ты ничего не слышала о том, что в подпитии за руль садиться не стоит?» – съязвила я. А Мишка в очередной раз обиделся. «Это кто в подпитии?» «Ты, разумеется». «Слушай», – сунув руки в карман и брюк, наставительно изрек он, но я перебила. «Разумеется, ты можешь ехать на машине, а я отправлюсь на такси». Мишка загрустил и со вздохом. «По-моему, это глупо. Это ты у нас лезешь в умники, а я человек скромный и...» «Стоп!» — поднял он палец. «Тебе не говорили, что у тебя чрезвычайно обширный словарный запас?» «А я очень покладистый парень и почти никогда не спорю. Другой бы на моем месте послал тебя к черту, а я отношусь с пониманием. Такси сейчас трудно найти». «Отлично. Я прогуляюсь пешком».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 Таинственные они казались мне все более и более многочисленными. Конечно, я затруднялась ответить, сколько у меня врагов на сегодняшний день, но мне-то и одного более чем достаточно. А то, что враг и есть, сомнений у меня не вызывало. Но ведь Юрий Павлович убит, и некто пытался все свалить на меня, а потом еще и труп похитил. Господи, труп-то ему зачем? Подтянув ноги к самому подбородку,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 Пока мы сидели и ждали появления шантажиста, кто-то испортил тормоза в моей машине. «Слушай, Мишка», — заныла я, — «может, ты преувеличиваешь? Откуда ему знать, что мы задаем вопросы? Ну что, следит за нами?» «Говорю, этот тип находится в кабаке, работает там или постоянный посетитель. Мы его раздражаем, потому как человек здраво предполагает,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 «Неизвестно, повезет ли нам в следующий раз, так что лучше поторопиться». «Может, пойдем в милицию?» — робко предложила я. «С чем? Мы трупы тут умудрились потерять. Нет, самим придется». «Я верю в твои способности и все же с трудом представляю, как же мы его найдем?» «Об этом не беспокойся». Палыч окошел. кто-то из его должников. «Остается выяснить, кто именно».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 она не появится», — хмыкнул Мишка. «Я уверен, Катька в этой истории увязла по самые уши. И пока здесь все каким-нибудь образом не решится, она будет где-то отсиживаться. Либо из страха, либо по какой другой причине». «По какой?» — Нахмурился я. «Я ведь уже говорил, сестрица у тебя не из самых нравственных граждан вселенной. Так что еще вопрос, кто стоит за всем этим?» «Думаешь, Катька?» Не поверила я. Она застрелила Юрия Павловича и испортила тормоза в твоей машине? А почему бы и нет? Не так это и трудно. Я в это не верю. Может, у нее нравственность мартовской кошки? И до денег она очень охоча. Но я ей сестра, и она бы... Конечно, кивнул Мишка, а я нахмурилась. Чего? Ты права. Я разглядывала его физиономию, стараясь понять. Говорит он серьезно. Или надо мной издевается. Но на физиономии не было ничего, кроме нетерпеливого ожидания. Ну что, идем кофе пить? Идем, сказала я, и мы пошли вниз. Через полчаса мы были готовы к экспедиции. Мишка, покопавшись в кладовке, собрал целый рюкзак всякого железа. Переоделся в черный свитер, нацепил бейсболку и закинул кожаный рюкзачок за спину. Я, обратив внимание на его наряд, нашла футболку потемнее и темно-серую ветровку. В общем, стоя в холле возле входной двери, мы здорово напоминали двух жуликов, вознамерившихся проникнуть в чужую квартиру. Так как именно этим мы и собирались заняться, я только тяжело вздохнула. — Идем, — шепнул Мишка, и мы пошли. Было прохладно, накрапывал дождь. Мишка, наверное, в целях конспирации, желая придать нам вид влюбленной парочки, взял меня за руку. В бейсболке и с этим рюкзачком за плечами он выглядел подростком-акселератом. А кем выглядела я? Ведомо одному господу. Скорее всего, дурой, кем и являлась на самом деле. А кто еще полезет в клуб в 6 утра в компании парня, который несколько дней назад вышел из тюрьмы? Впрочем. о том, как мы будем совершать вторжение в чужую собственность, я старалась не думать и молча наслаждалась прогулкой. К сожалению, она закончилась очень быстро. Мне казалось, что до клуба идти довольно далеко. Но Мишка существенно сократил маршрут, продвигаясь за кауками и проходными дворами. Через 20 минут мы вышли к двухэтажному зданию розового цвета. В следующем... вплотную к нему, находился клуб. Мы нырнули под арку и оказались в крохотном дворике. Слева у стены громоздились штабеля ящиков. Туда Мишка и направился. Не спеша отодвинул ящики. И я увидела довольно большое окошко, примерно в полуметре от асфальта. Мишка ударил ногой, рама вылетела с испугавшим меня треском. Но ничего не произошло, то есть никто не ворвался во двор и не сцапал нас на месте преступления. Мой спутник сбросил в образовавшуюся дыру рюкзак, а затем с некоторым трудом и сам протиснулся в подвал. Я вертела головой во все стороны и отчаянно дрожала. Мишкина физиономия на мгновение появилась в окошке, и он махнул рукой. «Лезь сюда, я помогу!» Я неловко уселась на подоконник и принялась сползать вперед ногами. Шальнов подхватил меня на руки и через секунду прижал к себе. Хотя мог бы обойтись и без этого. «Ты что делаешь?» – прошипела я. «Что?» – удивился он, все еще не выпуская меня из рук. Более того, сжимал в объятиях с увеличивающимся рвением. «Не прикидывайся, между прочим, ты муж моей сестры. Бывший». Заметь, она развелась со мной, когда я находился в заточении. Короче, по всем статьям поступила по-свински. Но это не повод. Слушай, а я тебе нравлюсь? Нет, конечно. Почему это? Мишка разжал руки и даже отступил на шаг. А чего в тебе такого, чтобы мне понравиться? По-моему, ты совершенно несерьезный человек и вообще сомнительный тип. Это я несерьезный? Да в этом городе нет парня серьезнее меня. Тебе каждый скажет. Несерьезный. Скажи лучше, что у меня не такая смазливая рожа, как у твоего Ильи, с которым ты в первый же вечер оказалась в одной постели. Хотя он всего-навсего сутенер. Я не оказалась с ним в постели. То есть это клевета. Если ты еще расскажешь что-нибудь подобное, я тебе глаза выцарапаю. Разумеется. Послушай, напомнилась я, мы зачем сюда пришли?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 И дежурят они обычно по двое. Может, не стоит нам туда идти? Начала паниковать я. В следующий раз оставлю тебя дома. А сейчас слушай внимательно, чтоб сторож нас врасплох не застал. Два уха хорошо, а четыре лучше. Он начал вознес дверью, а я прислушивалась. И эта дверь открылась поразительной легкостью. Мишка толкнул ее, и очам нашим предстал длинный коридор.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 Мишка зло выругался и направился к нему. Поднял ладонь парня, чертыхнулся громче и тревожно огляделся. — Что? — пробормотал я. — Он умер? — Ага. — Мишка, пойдем отсюда. Я потянула его в сторону подвала, боясь, что в любой момент могу заорать от ужаса. — Рука еще теплая! — шепнул он, сдавив мое плечо. Посмотрел наверх и решительно заявил. — Быстро на второй этаж! Не помня себя, я бросилась за ним. Дверь в кабинет Юрия Павловича была приоткрыта. Свет горел только в коридоре. Не ходи туда, испугалась я, поняв, что он имел в виду, говоря о том, что рука парня еще теплая. Вдруг он вооружен? Мишка взглянул на фонарик, который держал в руках, перехватил его поудобнее и шагнул к двери. Она распахнулась легким скрипом. И я увидела небольшой кабинет. Жалюзи на окнах были опущены, и здесь царил порум рак. Но света было достаточно, чтобы разглядеть, что ящики стола выдвинуты, Содержимое их разбросано по полу. Картина в темной раме лежит на столе, а там, где она предположительно висела, виднелся открытый металлический ящик, вделанный в стену. В замке торчали ключи. и завораживающе раскачивались. «Черт!» — рявкнул Мишка и подскочил к тайнику. Тот был совершенно пуст. «Опоздали!» — сказал он со вздохом. Пнул стул, тот с грохотом упал, а я подпрыгнула. «Мишка!» — позвала я испуганно. «Когда мы вошли, ключи раскачивались!» Он кинулся вон из комнаты, таща меня за руку, как на буксире. Затем замер, посреди коридора прислушиваясь. И тут до меня донесся едва слышный шум. Кто-то осторожно шел прямо под нами. Я потянула Мишку за рукав, сделала знак молчать и ткнула пальцем в пол. Он согласно кивнул. И мы на цыпочках пошли дальше, стараясь не дышать. Ступенька лестницы предательски скрипнула. Мы замерли, и человек там внизу тоже, потому что шагов я больше не слышала. Уже не таясь, мы сбежали по лестнице и оказались в коридоре. А прямо перед нами метнулось что-то черное. Мишка швырнул фонарик, раздался негромкий крик, а вслед за этим грохнул выстрел. Я заезжала, Мишка толкнул меня в спину, сбивая с ног. Я обхватила голову руками, боясь повернуться, и вновь услышала выстрел. Потом страшный грохот и топот ног. Где-то хлопнула дверь. И я решилась поднять голову. Мишка в нескольких метрах от меня сидел на полу. И в темноте, не видя его лица, я вдруг подумала, что его убили. Взвизгнула и бросилась к нему, не помня себя от ужаса. Но он сказал. «Найди фонарик, ни черта не видно». Я так обрадовалась, что на время забыла о грозящей нам опасности. Включила фонарь и смогла убедиться, что никаких увечий у Мишки не наблюдается. «По мне двинул», – пожаловался он, – «вот этой штукой» и продемонстрировал пистолет. Тут как раз взвыли милицейские сирены. А мы мигом сообразили, что находимся в клубе. Неподалеку сидит убитый сторож, а у Мишки пистолет в руке. Нас точно подбросило. «Сматываемся», – рявкнул он и кинулся к двери в подвал. Я с замиранием сердца ожидала самого худшего. А если убийца воспользовался этой дверью, а потом запер ее? Разве Мишка успеет открыть ее до появления милиции? А если этот тип поджидает нас в подвале? Впрочем, у нас теперь есть пистолет. Дверь оказалась не запертой, и в подвале нас никто не поджидал. Но мир вокруг словно взбесился. Тишину, царившую в клубе, сменил невероятный шум. Что-то гремело, звенело, выло, хлопали двери, грохотали шаги, а мы неслись, как угорелые. Уронили коробки, умудрились протиснуться к двери и даже ее захлопнули. «Наверх», — скомандовал Мишка. «Вместо того, чтобы воспользоваться окошком и вылезти во двор, мы стали подниматься по шаткой лестнице, без перил. Сначала на второй этаж, а потом на чердак».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 преодолела вообще в считанные секунды.